исполнение приказа. Некоторые подсудимые в своих показаниях трибуналу пытались представить себя убогими карликами, слепыми и покорными исполнителями чужой воли, воли Гитлера. В поисках правовой базы для этой позиции защитник Рай... Ярайс много говорил о значении приказов Гитлера. По мнению защитника Ярайса, Приказ Гитлера был чем-то совершенно иным, чем приказ любого другого руководителя, что приказ Гитлера являлся актом, неприкосновенным в правовом отношении. Поэтому защитник Ерайс утверждает, что бы н е понимал устав трибунала под приказами, которые он отрицает как основание, исключающее уголовное преследование, можно ли все-таки под этим подразумевать приказ Гитлера? Может ли этот приказ подойти под понятие приказа, предусмотренное уставом? Право толкования закона – неоспоримое право каждого судебного работника, в том числе, конечно, и защитников. Представляется, однако, совершенно непостижимым, какими логическими или иными методами руководствовался защитник утверждая, что положение устава, специально разработанного для суда над главными военными преступниками фашистской Германии, именно условий деятельности этих преступников не имело в виду. О каких же приказах, кем изданных, в какой стране, говорит устав трибунала? Бесспорно, разумеется, противоположное. Авторы устава были в полной мере ориентированы в специфической обстановке гильдеровской Германии. были в полной мере ориентированы по материалам Харьковского и иных процессов в попытках подсудимых прятаться за приказы Гитлера. И именно потому они специально говорили, что исполнение явно преступного приказа не освобождает от уголовной ответственности.